Людмила Улицкая. Искренне ваш Шурик. Текст читает Дементьев Илья. Благодарностью Наташе Червинской, читателю-советчику-врачу. 1. Отец ребенка, Александр Сигизмундович левандовский с демонической и несколько уцененной внешностью, с гнутым носом и крутыми кудрями, которые он, смирившись, после 50 перестал красить, с раннего возраста обещал стать музыкальным гением. С восьми лет, как юного Моцарта, его возили с концертами, но годам к шестнадцати все застопорилось, словно погасла где-то на небесах звезда его успеха. И молодые пианисты, хороших, но обыкновенных способностей, стали обходить его, и он, окончив с отличием Киевскую консерваторию, постепенно превратился в аккомпаниатора. Акомпаниатор он был чуткий, точный, можно сказать, уникальный. Выступал с первоклассными скрипачами и велончелистами, которые за него несколько даже боролись. Но строка его была вторая. В лучшем случае писали на афишке «Партия фортепиано», в худшем — две буквы «А-К». Это самое «А-К» и составляло несчастье его жизни, всегдашнее «жало в печень». Кажется, по воззрениям древних именно печень более всего страдала от зависти. В эти гиппократовские глупости, разумеется, никто не верил. Но печень Александра Сигизмундовича и в самом деле была подвержена приступам. Он держался диеты и время от времени желтел, болел и страшно мучился. Познакомились они с Верочкой Корн в лучший год ее жизни. Она только что поступила в Таировскую студию. Еще не приобрела репутации самой слабенькой студийки – наслаждалась интересными разнообразными занятиями и мечтала о великой роли. Это были предзакатные годы камерного театра. Главный театровед страны еще не высказал своего священного мнения о театре, назвав его действительно буржуазным. Это он сделает несколько лет спустя. Еще царила Алиса Куонин, А Таиров и впрямь позволял себе такие действительно буржуазные шалости, как постановку «Египетских ночей». В театре по традиции справляли старый, новый, тридцать пятый год. И среди множества затей, которыми забавляли себя изобретательные актеры, в ту длинную ночь был конкурс на «Лучшую ножку». Актрисы удалились за занавес, и каждая, приподняв его край, целомудренно выставила на обозрение бесфамильную ногу от колена до кончиков пальцев. Восемнадцатилетняя Верочка повернула лодыжку таким образом, чтобы аккуратная штопка на пятке была незаметна, И чуть не упала в обморок от сладких, шипучих чувств, когда ее властно вытащили из-за занавеса и надели на нее передник, на котором большими серебряными буквами было написано «У меня самая прелестная ножка в мире». К тому же был вручен картонный башмачок, изготовленный в театральных мастерских и наполненный шоколадными конфетами. Все это, включая окаменевшие конфеты, долго еще хранилось в нижнем ящике секретера ее матери Елизаветы Ивановны, оказавшиеся неожиданно чувствительной к успеху дочери в области, лежащей по ее представлениям за гранью пристойного. Александра Сигизмундовича, приехавшего из Питера на гастроли, пригласил на праздник сам Таиров. Аристократический гость весь вечер не отходил от Верочки и произвел на нее глубочайшие впечатление – а под утро, когда бал закончился, собственноручно надел на примированную ножку белый фетровый ботик, смелую вариацию на тему русского валенка, но на высоком каблуке, и проводил ее домой, в Камергергский переулок. Было еще темно, медленно падал бутафорский снег, театральным желтым светом горели фонари, и она чувствовала себя премьершей на огромной сценической площадке. Одной рукой она прижимала к себе завернутые в газету нарядные туфли тридцать четвертого размера. Другая ее рука блаженно лежала на его рукаве. А он читал ей вышедшие из моды стихи опального поэта. В тот же день он уехал в свой Ленинград, оставив ее в полнейшем смятении. Обещал вскоре приехать, но проходила неделя за неделей. От сердечного много ожиданий остался у Верочки один только горький осадок — Профессиональные успехи Верочки были невелики, к тому же балетмейстерша, учившая их современному движению в духе Айсидоры Дункан, крепко ее не взлюбила. Называла ее теперь не иначе, как «прелестная ножка» и не спускала ни малейшего промаха. Бедная Вера вытирала слезы краем древнегреческого хитона из Ивановского ситца и не попадала в такт скрябинской экстатической музыки, под которую студики упражнялись, выкидывая энергично кулачки и колени, дабы перевести неуловимую душу бунтующей музыки в зримые образы. В один из самых дурных дней той весны у служебного входа встретил Веру Александр Сигизмундович. Он приехал в Москву на две недели для записи нескольких концертов выдающегося скрипача всемирной знаменитости. В некотором смысле это был звездный час его жизни. Скрипач был старомодного воспитания, относился к Александру Сигизмундовичу с подчеркнутым уважением и, как оказалось, помнил о его детской славе. Запись шла великолепно. Впервые за долгие годы страдающее самолюбие пианиста отдыхало расслабившись, и расправившись. Прелестная девушка с серо-голубыми, муаровыми глазами трепетала от одного его присутствия, одно вдохновение питалось от другого. Что же касается юной Верочки, весь учебный год, старательно изучавшей таировские эмоционально насыщенные формы, в ту весну она раз и навсегда утратила ощущение границы между жизнью и театром. Четвертая стена рухнула, и отныне она играла спектакль своей собственной жизни. В соответствии с идеями глубоко чтимого учителя, требующего от своих актеров универсальности, от мистерии до оперетки, как сам он говорил, Верочка в ту весну разыгрывала перед умиленным Александром Сигизмундовичем амплуа инженю-драматик. Благодаря совместным усилиям природы и искусства роман был восхитительным с ночными прогулками, интимными ужинами в маленьких кабинетах самых известных ресторанов, розами, шампанским, острыми ласками, доставлявшими обоим наслаждение, может быть, большее, чем то, которое они пережили в последнюю московскую ночь перед отъездом Александра Сигизмундовича в час полной капитуляции Верочки перед превосходящими силами противника. Счастливый победитель уехал оставив Верочку в сладком тумане свежих воспоминаний, из которых постепенно стала проступать истинная картина ее будущего. Он успел поведать ей, как несчастлива его семейная жизнь, психически больная жена, маленькая дочка с родовой травмой, властная теща с фельдфебельским нравом. Никогда, никогда он не сможет оставить эту семью. Верочка... Замирала от восторга, как он благороден, и свою собственную жизнь ей хотелось немедленно принести ему в жертву. Пусть будут длинные разлуки и короткие встречи, пусть лишь какая-то доля его чувств, его времени, его личности принадлежит ей, та, которую он сам пожелает ей посвятить. Но это была уже другая роль. Не преобразившейся золушки, цокающей стеклянными каблуками по ночной мостовой при свете декоративных фонарей, а тайной любовницы, стоящей в глубокой тени. Поначалу ей казалось, что она готова держать эту роль до конца жизни, своей или его, несколько долгожданных свиданий в год, глухие провалы между ними и однообразные тоскливые письма. Так тянулось три года. В веренной жизни стал проступать привкус скучного женского несчастья. Актерская карьера, толком не успев начаться, закончилась, ей предложили уйти. Она вышла из труппы, но осталась работать в театре секретарем. Тогда же, в 38-м, она сделала первую попытку освободиться от изнурительной любовной связи. Александр Сигизмундович смиренно принял ее волю и, поцеловав ей руку, удалился в свой Ленинград. Но Верочка не выдержала и двух месяцев, сама же вызвала его, и все началось заново. Она похудела и, по мнению подруг, подурнела, появились первые признаки болезни, еще не опознанный. глаза блестели металлическим блеском, порой комок застревал в горле, нервы пришли в расстройство, и даже Елизавета Ивановна стала слегка побаиваться Верочкиных домашних истерик. Прошло еще три года. Отчасти под давлением Елизаветы Ивановны, отчасти из желания поменять свою, как теперь она оценивала, неудавшуюся жизнь она снова порвала с Александром сигизмундовичем. Он тоже был измучен этим трудным романом, но первым не решился бы на разрыв. Он любил Верочку очень глубокой и даже возвышенной любовью, всякий раз, когда приезжал в Москву. Своей страстной и аффектированной влюбленностью она питала его несчастное и больное самолюбие. На этот раз расставание как будто удалось. Начавшаяся война надолго их разлучила. К этому времени Верочка уже лишилась своей незавидной секретарской должности, обучилась скромному бухгалтерскому ремеслу, но бегала на репетиции, втайне примеряла на себя некоторые роли, особенно по душе ей была роль мадам Бавари. «Ах!» если бы не Алиса Конин. Тогда казалось, что все еще может повернуться вспять, и она еще выйдет на сцену в барежевом платье, отделанном тремя букетами роз, помпон, зеленью, и пройдется в кадриле с безымянным виконтом в имении Вобьесар. Это была такая зараза, о которой знают только переболевшие, Вера пыталась, не покидая театра, освободиться от театральной зависимости, даже завела поклонника, что называется, из публики, исключительно положительного и столь же безмозглого еврея-снабженца. Он сделал ей предложение. Она, прородав всю ночь, отказала ему, гордо объявив, что любит другого. То ли был в Вере какой-то изъян, то ли полное непопадание в образы времени, но ее хрупкая нежность — внутренняя готовность немедленно прийти в восторг и душевная субтильность, которая была в моде в чеховские, скажем, времена, совершенно никого не прельщали в героическом периоде войны и послевоенного завершения социалистического строительства. Что ж, никого так никого. Но не снабженец же. Потом была эвакуация в Ташкент, Елизавета Ивановна, доцент педагогического института, настояла, чтобы дочь уволилась из театра и поехала с ней. Александр Сигизмундович попал в эвакуацию в Куйбышев. Несчастная его семья выехать не успела и погибла в блокаду. В Куйбышеве он жестоко болел, три воспаления легких подряд едва не свели в могилу, но его выходила медсестра, крепкая татарка из местных. На ней он и женился из-за одиночества и слабости. Когда после войны Верочка и Александр Сигизмундович встретились, все снова началось, но в слегка изменившихся декорациях. Работала она теперь в театре драмы, куда устроилась бухгалтером. Любила теперь вместо Алисы Коанин Марию Ивановну Бабанову. Ходила на ее спектакли, они даже улыбались друг другу в коридорах. Александр Сигизмундович снова встречал ее у служебного входа, и они шли по Тверскому бульвару в Камергергский переулок. Он опять был несчастлив в браке, опять у него была болезненная дочка. Он постарел, утоньшился, был еще более влюблен и еще более трагичен. Роман всплеснул снова океанической силой. Любовные волны выносили их на недосягаемые высоты и стряхивали в глухие пучины. Может быть, это и было то самое, чего желала Верочкина неутоленная душа. В те годы ей часто снился один и тот же сон. Посреди какого-то совершенно бытового действия, например, чайпития с мамой, за их овальным столиком она вдруг обнаруживала, что в комнате нет одной стены а вместо нее темнота уходящего в бесконечность зрительного зала, полного безмолвными и совершенно неподвижными зрителями. Как и прежде, он приезжал в Москву три-четыре раза в год, останавливался обыкновенно в гостинице «Москва», и Верочка бегала к нему на свидание. Она смирилась со своей судьбой, и только поздняя беременность изменила течение ее жизни. Роман ее длился долго» как она и напророчила себе в юности до самой смерти. Два. Ходила Вера, как с девочками ходит. Животик яблоком, а не грушей, лицо мягко расплылось, зернистый коричневый пигмент проклюнулся возле глаз и двигался в животе ребенок плавно, без грубостей. Ждали, конечно, девочку». Елизавета Ивановна, чуждая всяким суеверием, готовилась к рождению внучки заранее, и хотя специально она не держалась розовой гаммы, как-то случайно подобралось все детское приданное розовым. Распашонки, пеленки, даже шерстяная кофточка. Ребенок этот был внепрачным. Вера немолода, 38 лет. Но эти обстоятельства никак не мешали Елизавете Ивановне радоваться предстоящему событию. У нее самой брак был поздний, родила она единственную дочь уже к тридцати и вдовой осталась с тремя детьми на руках — семимесячной Верочкой и двумя подчерицами-подростками. Выжила сама, вырастила девочек. Впрочем, старшая подчерица уехала из России в двадцать четвертом году и уж больше не вернулась. Младшая падчерица, всем сердцем повернувшаяся к новой власти отношения с Елизаветой Ивановной, прекратила как с человеком старорежимным и отстала опасным, вышла за советского начальника средней руки и погибла в предвоенные годы в сталинских лагерях. Весь жизненный опыт Елизаветы Ивановны склонял ее к терпимости и мужеству, и маленькую новую девочку, нежданное прибавление в семье, она ждала с хорошим сердцем. Дочь — семья, дочь — подруга, помощница. На этом стояла и ее собственная жизнь. Когда вместо ожидаемой девочки родился мальчик, обе они и мать, и бабушка растерялись. Нарушены были их заветные планы, не состоялся семейный портрет, который они в мыслях заказали. Елизавета Ивановна на фоне их чудесной голландской печки стоит. Верочка сидит таким образом, что руки матери лежат у нее на плечах. А на коленях у Верочки чудесная кудрявая девочка. Детская загадка. Две матери, две дочери и бабушка с внучкой. Личико ребенка Вера разглядела хорошенько еще в роддоме. А развернула его впервые уже дома и была неприятно поражена огромной по сравнению с крошечными ступнями ярко-красной мошонкой и немедленно воспрянувшей очень неделикатной фитюлькой. В тот миг, пока она взирала с растерянностью на этот всем известный феномен. Лицо ее оросилось теплой струей. «Ишь, какой проказник!» — усмехнулась бабушка и пощупала пеленку, которая осталась совершенно сухой. «Ну, Веруся, этот всегда из воды сухим выйдет». Младенец играл лицом, какие-то разрозненные выражения сменяли друг друга. Лобик хмарился, губы улыбались. Он не плакал, и было непонятно, хорошо ему или плохо. Скорее всего, ему было все происходящее удивительно. «Дед, вылитый дед, будет настоящим мужчиной, красивым, крупным», — удовлетворенно заключила Елизавета Ивановна. «Некоторые части тела даже слишком», — многозначительно заметила Верочка, — «точь в точь, как у отца». Елизавета Ивановна сделала пренебрежительный жест «Не отверусь, ты не знаешь. Это вообще особенность мужчин Корн». На этом они полностью исчерпали свой личный опыт в этом вопросе и перешли к следующему. Как им, двум слабым женщинам, вырастить настоящего сильного мужчину? По многим причинам, семейным и сентиментальным, он обречен был носить имя «Александр» с первого же дня обязанности поделили таким образом что на долю верочки приходилось кормление грудью, а все остальное взяла на себя елизавета ивановна спорт мужские развлечения и никакого сюсюкаье определила елизавета ивановна первоочередные задачи и действительно с того дня как зажила пуповина она стала занимать внука физкультурой пригласила массажистку и начала ежедневное обливание мальчика прохладной, но кипяченой водой. Чтобы обеспечить достойные мужские развлечения, она заранее обзавелась в детском мире деревянным ружьем, солдатиками и лошадкой на колесиках. С помощью этих незамысловатых предметов Елизавета Ивановна намеревалась оградить мальчика от горечи безотцовщины истинные размеры которой должны были определиться спустя короткое время и воспитать его истинным мужчиной, ответственным, способным принимать самостоятельные решения, уверенным в себе, то есть таким, каким был ее покойный муж. «Ты должна осваивать принцип максимального расстояния», сильно забегая вперед, поучала она дочь в первые же дни после выхода из роддома, и в голосе ее прорезывались педагогические ноты. «Когда ребенок подрастет, выпустит, наконец, твою руку и сделает первый шаг в сторону, ты должна будешь совершить свой шаг в противоположном направлении. Это ужасная опасность для всех матерей-одиночек», безжалостно уточняла Елизавета Ивановна, «соединять себя и ребенка в один организм». «Почему ты так говоришь, мамочка?» с обидой возражала Вера. «У ребенка, в конце концов, есть отец» и он будет принимать участие в его воспитании. Проку от него будет, как от козла молока. Можешь мне поверить, — припечатала Елизавета Ивановна. Это было тем более обидно для Верочки, что было уже все договорено и решено. Через несколько дней должен был приехать счастливый отец, чтобы, наконец, объединиться с возлюбленной. В этом самом месте как раз и находилась единственная точка расхождения между обожающими друг друга матерью и дочерью. Елизавета Ивановна презирала Верочкиного любовника, многие годы надеялась, что дочь встретит человека более достойного, чем этот нервный и неудачливый артист. Но также... По опыту своей жизни Елизавета Ивановна хорошо знала, как трудно быть женщине одной, а особенно такой, как ее дочь Верочка, художественной натуре, не приспособленной к теперешней мужской грубости. Да ладно уж, пусть хоть кто-то. И она буркнула не совсем кстати. «Ах, какая барыня-нибудь, все равно ее есть Она обожала пословицы и поговорки и знала их множество, даже и латинский Будучи исключительно строга в русской речи, она использовала иногда совершенно неприличные выражения, если они были освещены фразеологическим словарем. «Ну, знаешь ли, мама?» — изумилась Вера. «Ты уж слишком...» Елизавета Ивановна спохватилась. «Ну, прости, прости. Уж меньше всего хотела тебя обидеть». Однако, несмотря на материнскую грубость, Вера как будто оправдывалась. «Мамочка, ты же знаешь, он на гастролях». Видя огорченное лицо дочери, Елизавета Ивановна дала задний ход. «Да бог с ним совсем, Верочка, мы сами своего мальчика вырастим». Напророчила. Погиб Александр Сигизмундович через полтора месяца после рождения Шурика. Он попал под машину на улице Восстания, возле Московского вокзала, вернувшись в Ленинград после первого знакомства с новорожденным сыном. Престарелый отец был полон окончательной решимости объявить, наконец, своей богатырской Соне, что уходит от нее, оставляет ей с дочкой ленинградскую квартиру и переезжает в Москву. Первые два пункта в точности исполнились. Только вот переехать не успел. Вера узнала о смерти Александра Сигизмундовича через неделю после похорон. Встревоженная отсутствием известий, она позвонила другу Александра Сигизмундовича, поверенному их отношений, не застала его, так как тот был в отъезде. Скрепившись, она позвонила на квартиру Александру Сигизмундовичу. Соня сообщила о его смерти. Молодая мать из разряда «старых первородок» как называли ее в роддоме, старая любовница, к тому времени набежала 20 лет их отношениям она стала свежей вдовой, так и не успев выйти замуж. Черноволосый мальчик совал в рот сжатый кулачок, энергично сосал, кряхтел, пачкал пеленки и находился в состоянии беспечного удовлетворения. Ему и дела не было до материнского горя, Вместо пропавшего материнского голубоватого молока ему давали теперь из бутылочки разведенное и подслащенное коровье, и оно отлично у него шло. 3. На семейную легенду к середине XX века пошла вдруг повальная мода, имеющая множество разнообразных причин, главные из которых, вероятно, было подспудное желание заполнить образовавшуюся за спиной пустоту. Социологи, психологи и историки со временем исследуют все побудительные причины, толкнувшие одновременно множество людей на генеалогические изыскания. Не всем удалось докопаться до дворянских предков, однако и всяческие курьезы вроде бабушки, первого врача чуваши менонита из голландских немцев или, похлеще, экзекутора при пыточной палате петровских времен тоже имели свою семейно-историческую ценность шурику не понадобилось никаких усилий воображения его фамильная легенда была убедительно документирована несколькими газетными вырезками шестнадцатого года Восхитительным свитком толстый а вовсе не тонкой, как воображают несведущие люди, японской бумаги и наклеенной на волокнистый бледно-серый картон недостижимого и по сей день качества фотографии, на которой его дед Александр Николаевич Корн, громоздкий, с большим твердым подбородком, упирающимся в высокий ворот парадной сорочки, изображен рядом с принцем Катахита Канин» двоюродным братом Микадо, совершившим длительное путешествие из Токио в Петербург большую часть пути по Транссибирской магистрали. Александр Николаевич, технический директор железнодорожного ведомства, человек европейского образования и безукоризненного воспитания, был начальником этого специального поезда. Фотография сделана 29 сентября 1916 года в фотоателье господина Йогансона на Невском проспекте. О чем свидетельствовала синяя художественная надпись на обороте. Сам принц, к сожалению, выглядел кое-как. Ни японского наряда, ни самурайского меча. Ординарная европейская одежда, круглое, узкоглазое лицо, короткие ноги похож на любого китайца из прачечной, какие в ту пору уже завелись в Петербурге. Впрочем, от прачечного китайца, заряженного несмываемой до смерти улыбкой, его отличало выражение непроницаемого высокомерия, ничуть не смягченное ровной растяжкой губ. Изустная часть легенды содержала дедушкины воспоминания в бабушкиных пересказах. О длинных чаепитиях в пульмановском спецвагоне на фоне многодневной тайги, переливающейся за окнами ясными осенними красками лиственных и мрачно-зеленых хвойных. Покойный дед высоко оценивал японского принца, получившего образование в сорбоне умницу и свободомыслящего сноба. Свободомыслие его выражалось в первую очередь именно в том, что он позволил себе невозможную для японского аристократа вольность личного и даже доверительного общения с господином Корном, который был в сущности всего лишь обслуживающим персоналом, пусть и высшего разряда. Принц Котохито, проживший в Париже восемь лет, был большим поклонником новой французской живописи, в особенности Матисса, и встретил в Александре Николаевиче понимающего собеседника, каких в Японии ему не находилось. Красных рыб Александр Николаевич не знал, но готов был поверить принцу на слово, что именно в этом своем шедевре Матис наиболее явно обнаружил следы внимательного изучения японского искусства. Последний раз Александр Николаевич был в Париже в 11 году, до войны, когда красные рыбы были еще... И крой замыслов зато именно в тот год Матисс выставил на осенней выставке другой свой шедевр танец далее рассказы бабушки о воспоминаниях дедушки плавно перетекали в ее собственные воспоминания о то их последней совместной заграничной поездке и шурик легко допускавший умершего дедушку к знакомству с японским принцем Внутренне сопротивлялся тому, что его живая бабушка действительно бывала в городе Париже, само существование которого было скорее фактом литературы, а не жизни. Бабушке от этих рассказов было большое удовольствие, и она, пожалуй, несколько злоупотребляла ими. Шурик выслушивал ее смиренно, слегка перебирая ногами от нетерпеливого ожидания давно известного конца истории. Дополнительных вопросов он не задавал, Да бабушка в них и не нуждалась. С годами ее прекрасные истории застыли, отвердели и, казалось, невидимыми клубками лежали в ящике ее секретера рядом с фотографиями и свитком. Что же касается свитка, то он был наградным документом, удостоверяющим, что господину Корну пожаловал Орден Восходящего Солнца высшая государственная награда Японии. В 69-м году произошло великое переселение семьи из Камергергского переулка. Елизавета Ивановна упрямо и правитчески пользовалась исключительно старыми названиями – к Брестской заставе, на улицу, судя по ее названию, проложенную когда-то в пригородном лесу. Вскоре после переезда, уже здесь, на Новолесной, в ее мелком рукаве, сбегающим к откосу железнодорожной ветки, Соединявшие Белорусскую и Рижскую железные дороги, Брестскую и Виндавскую, уточняла Елизавета Ивановна, в новой трехкомнатной квартире, неправдоподобно просторной и прекрасной, бабушка впервые предъявила 15-летнему внуку самое сердце легенды. Оно лежало в трех последовательно снимавшихся футлярах, из которых верхний был родной шкатулка карельской березы, безо всяких выкрутасов, с выпуклой крышкой, зато два внутренних, подлинные японские, один из яблочного нефрита, второй шелковый, серо цвета цвета в зимнего моря. Внутри возлежал он, орден восходящего солнца. Сокровище это было совершенно мертвым и обесславленным, от него остался лишь драг металлический скелет, А множество бриллиантов, составляющих его душу и, строго говоря, основную материальную ценность, полностью отсутствовало, напоминая себе лишь пустыми глазницами. «А камни съели, последние пошли на эту квартиру», — известила Елизавета Ивановна, пятнадцатилетнего внука, похожего в ту пору на годовалого щенка немецкой овчарки уже набравшего полный рост и массивность лап, но не нагулявшего еще ширины грудной клетки и солидности. «А как же ты их вынимала?» заинтересовался молодой человек технической стороной вопроса. Елизавета Ивановна вытянула из-под колотой косы шпильку, ковырнула ею в воздухе и пояснила. «Шпилькой, Шурик, шпилькой. Прекрасно выковыривались, как эскарго». Шурик никогда не ел улиток. Но прозвучало это убедительно. Он покрутил в руках останки ордена и вернул. «Пятьдесят лет со смерти твоего деда прошло. И все эти годы он помогал семье выжить. Эта квартира, Шурик, его последний нам подарок». С этими словами она уложила орден во внутренний футляр, потом во второй, а уж потом в деревянную шкатулку. Шкатулку — заперла маленьким ключиком на зеленой ленялой ленточке, а ключик положила в жестяную коробку из-под чая. «Как же это он помогал, если умер?» — попытался уяснить Шурик. Он выпучил желто-карие глаза в круглых бровях. «Право! У тебя соображение, как у пятилетнего детяти!» — рассердилась Елизавета Ивановна. «С того света! Разумеется, я продавала камешек за камешком!» Привычным движением... С подковыркой она воткнула шпильку в пучок и задвинула крышку секретера. Шурик пошел в свою комнату, который которой еще не совсем привык, и врубил магнитофон. Взвыла музыка, ему надо было обдумать это сообщение. Оно было одновременно и важным, и совершенно бессмысленным. А под музыку ему всегда думалось лучше. Комната его по размеру почти не отличалась от того выгроженного двумя книжными шкафами и нотной этажеркой закута, в котором он обитал прежде. Но здесь была дверь с шариком в замке. Она плотно закрывалась и даже слегка защелкивалась. И ему это так нравилось, что для усиления эффекта он еще и повесил на дверь записку «Без стука не входить». Но никто и не входил. И мать, и бабушка его мужскую жизнь уважали от самого его рождения. Мужская жизнь была для них загадка, даже священная тайна. И обе они ждали с нетерпением, как в один прекрасный день их Шурик станет вдруг взрослым корном. Серьезным, надежным, с большим твердым подбородком и властью над глупым окружающим миром, в котором все постоянно ломалось, расплывалось, приходила в негодность, и только мужской рукой могло быть починено, преодолено, а то и создано заново. 4. Происходила Елизавета Ивановна из богатой купеческой семьи мукасеевых не столь известные как фамилии Елисеевых, Филипповых или Морозовых, но вполне преуспевающий известный по всем южным городам России. Отец елизавета Ивановны, Иван Поликарпович, торговал зерном. Чуть не половина оптовой торговли юга находилась в его руках. Елизавета Ивановна была старшей среди пяти сестер, самой толковой из всех и самой некрасивой. Зубки по покроличьи вылезали вперед, так что рот даже не совсем закрывался. Подбородочек маленький, а лоб большой, выпуклый, над всем лицом нависающий.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 А если он хочет в самом деле иметь в ней хорошего помощника, то пусть шлет ее на учебу в Цюрих или Гамбург, где и впрямь делу учат, и не по старинке, а в соответствии с теперешней наукой экономикой. Дуня, вторая дочка Ивана Поликарповича, уже была выдана. Наташа, третья, просватана, и две младшие обещали надолго не засидеться. Приданное за ними давали хорошее, и собой они были миловидны.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 Чехова и столь любимого Елизаветы ивановной Толстого. А потом и Виктору Гюго, Бальзака и Флабера. Такой уж был у Елизаветы Ивановны вкус. Мать тоже вносила свой вклад в воспитание. Вводила его на все хорошие спектакли и концерты, даже на редкие гастрольные. Так он маленьким мальчиком видел великого Пола Скофилда в роли Гамлета, о чем, без сомнения, забыл бы,